При всех отличиях разработанной мной интерпретации все еще остается некоторое сходство между обычной моралью и невротической потребностью казаться совершенным. Действительно, моральные стандарты многих людей означают не что иное, как поддержание видимости морали. Но было бы догматическим утверждением, противоречащим фактам, считать, что моральные нормы в целом представляют собой лишь эту видимость и ничего более. Оставляя в стороне философские тонкости дефиниции идеалов, можно сказать, что мораль является той нормой чувств или поведения, которую сам индивид признает для себя в качестве ценной и обязательной. Идеалы не являются чуждыми «я», а составляют неотъемлемую часть личности. Сверх «я» имеет лишь поверхностное сходство с идеалами. Было бы не совсем справедливо утверждать, что содержание потребности – Казаться совершенным лишь случайно совпадает с культурно одобряемыми моральными ценностями. Перфекционистские цели не осуществили бы своих разнообразных функций, если бы не совпадали с одобряемыми стандартами. Но они лишь подражают моральным нормам. Они являются, так сказать, подделкой под моральные ценности. Псевдоморальные цели, далеко не совпадающие с моральными нормами и идеалами, препятствуют развитию последних. Человек рассматриваемого типа принял свои стандарты под давлением страха и спокойствия ради. Он подчиняется им формально, но с внутренним сопротивлением. Например, внешне он дружелюбен с людьми, но бессознательно воспринимает такую установку как тяжелую ношу. Лишь после того, как его дружелюбие лишится своего навязчивого характера, он начнет обдумывать, нравится ли ему самому быть дружелюбным. Действительно, имеются моральные проблемы, связанные с невротической потребностью совершенства, но это не те проблемы, с которыми пациент вроде бы борется, и не те, которые он якобы имеет. Реальные моральные проблемы заключаются в неискренности, высокомерии и утонченной жестокости, которые неотъемлемы от описанной нами структуры. Пациент не несет ответственности за эти черты, он не мог воспрепятствовать их развитию. В процессе анализа ему приходится с ними столкнуться, но не потому, что в задачу аналитика входит исправление его морального облика, а потому, что именно от них он страдает. Они мешают установлению нормальных взаимоотношений с другими людьми и с самим собой и препятствуют его развитию. Хотя эта часть анализа является особо болезненной и неприятной для пациента, она также может принести ему огромное облегчение. Уильям Джемс утверждал, что отказ от притязаний является столь же благословенным облегчением, как и их удовлетворение. Как показывает анализ, облегчение, достигаемое благодаря отказу от притязаний, является даже большим, чем получаемое от их удовлетворения.